как будто нам уж невозможно писать поэму о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты, любими мечтательны друзья, бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила. Их после муза оживила, так я беспечен воспевал и деву Гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира.